Глава 44. я нападу внезапно. Защищайся. а д е р воспринял мое замешательство по-своему. Жду на завтраке. Кивнул он и вышел из спальни, чтобы не мешать одеться и привести себя в порядок. Мне не хотелось никуда выходить из комнаты. Я чувствовала себя полностью опустошенной и разбитой. Вспомнила про шарик из липкой тьмы, собранный из густков спола, и взглянула на ладони. Куда он исчез? Я ведь держала его в руках. От шарика на ладони осталась только черная липкая полоса. т е м н о т а почти полностью забралась обратно внутрь, будто во мне текла она, а не человеческая кровь. Об этом Марбас и говорил. в Здохнула, смахнув выступившие слезы. Все дети тьмы состоят из темноты. Внезапно дверь, которую а д р оставил чуть приоткрытой, и когда уходил, заскрипела. Я насторожилась. Мысль, что сейчас я стою в комнате одна, абсолютно беззащитная, ударила меня точно хлыст. Я оделась почти по армейски, меньше чем за минуту, выскочила из спальни, даже не расчесав волосы, на спех закрутила их сверху в пучок, как тогда показал а д е р Уже перед дверью в столовую, в которой Агнеса обычно подавала завтрак. Мира, Адель вскочила из-за стола, едва меня увидела и подбежала с взволнованным личиком и красноты никакой нет. Как будто ничего вчера и не произошло. Девочка повертела мои ладошки в разные стороны, хорошенько исследуя их. Я присел а и крепко обняла ее. Беда с протухшей мазью осталась в памяти досадной случайностью. Внутри меня все болело лишь по одной причине: я не смогла уберечь единственного полностью преданного мне существа, своего демона. Папа сказал, что м а р б а с ушел из мира живых. Смущенно пробормотала Адель. Не думала, что он был такой старый. Я коротко взглянула на дракона, а затем кивнула по очереди. Никто из нас не вечен, б е с е н о к Надо беречь тех, кто остается рядом. Почувствовала, как глаза вновь наполняются слезами, и отвернулась, села за стол рядом с Аддером, но на еду даже смотреть не могла. Попросила налить только горячий чай и под недовольным взглядом а г н е с и сцепила на столе пальцы в замок. Нужно было опереться на что-то, чтобы не улететь в мрачные и тревожные мысли. Закончив завтрака, модель ушла на з а н я т и я к учителю, а я не спешила вставать из за стола. Не пойду сегодня на урок, г р э м у Опустила голову еще ниже. Конечно, не пойдешь. Тотчас подхватил а д е р Ты разве забыла? Говорили только с утра. Сегодня я твой учитель. Разбираем, как защищаться и как нападать. Поэтому лучше поешь м и р и н а Голодный воин слабый воин. Я взглянула на дракона с немым укором. До сих пор не отошла от потери. У меня все сжато в комок от невыносимой душевной боли, а он спешит начать обучение. Посмотри, с утра жарит солнце, сожжет мне глаза до угольков, фыркнула Адиру. Он расхохотался каким-то нездоровым смехом. Думаешь, демон будет ждать хорошей погоды, чтобы напасть? Шипнул мне на ухо муж. Может, он еще подождет. Пока ты выберешь лучшее платье, наденешь любимые украшения и сделаешь прическу мира. Ты должна научиться защищать себя в любых условиях, а не только в идеальных. Разумное зерно в словах мужа естественно было, но у меня не хватало сил, чтобы хотя бы встать, не то чтобы тренироваться под палящим солнцем. Мы дойдем под зонтом до лесной чаще, продолжил дракон. Деревья дают хорошую тень, твои глаза выдержат. Да и яркое солнце сыграет тренировки только на руку. Тебе придется постоянно быть на чеку, держать в голове сразу несколько разных условий, просчитывать каждый следующий шаг. Это полезный навык. Ты хочешь научиться защищать тех, кто тебе дорог мира. Его слова задели за живое. Естественно, я хотела этому научиться. Хорошо. в я л о согласилась и вонзила вилку в румяный сырник. Правда не осилила даже донести его до своей тарелки. На середине пути бедняга рухнул на белоснежную скатерть. Надеюсь, ты не убьешь меня во время тренировки, пробормотала, подхватив сырник рукой. Съела его без особого аппетита, запила горячим чаем и кивнула мужу, что готова. Адер не стал тянуть с первым уроком, раскрыл широкий купол зонта и, подхватив меня под локоть, повел за собой. Сердце в о з н о в а н н о колотилось. В прошлый раз я не смогла создать защитный круг с Грэмом. Как получится теперь садором, с Адером, если он не темный маг и не разбирается в нюансах другого дара? Грэм пояснил мне в общих чертах, как у вас работает защита, произнес дракон, когда мы подошли к первым лесным соснам. Я попросил его приехать сегодня пораньше и разъяснить азы. Я сонно закивала, больше з а н я т а я своими мыслями. Но едва мы зашли в лес, и мою дремоту как рукой сняло. Адер швырнул з о н т на землю и толкнув меня в плечо крикнул: Я нападу внезапно, защищайся! Буквально пара секунд он пропал из виду. Я беспомощно хлопала глазами в одиночестве, подняла з о н т приметив, как его ручка сделана из о б с и д и а н а и раскрыв перед собой как щит, замерла возле сосны. Облокотилась на нее и украдкой выглянула и з з а стволов деревьев. Вдалеке виднелся дом дракона. В принципе у меня был з о н т Можно было просто вернуться обратно, сбежать с поля боя, потому что бороться нет настроения. Позади раздался громкий шорох, и я вздрогнула. В голове молнией пролетела последовательность шагов для защитного круга, о которой рассказывал Грэм. Никого не заметив, я снова вернулась к сосне и только сейчас увидела, что на дереве между веток встревоженно шуршит большой черный ворон. Наши взгляды с птицей встретились, и я приложила палец к губам, дескать. Тихо, не шуми, а затем, оглядываясь по сторонам, зигзагами, чтобы не попасть под прямые лучи солнца, пробежала через несколько деревьев и остановилась. Лучше переждать на новом месте, а не там, где меня оставил Адар. Вспомнила, как спокойно было, когда дракон спал рядом, защищая меня своими руками, и призвала тьму. Теперь нужно было спроецировать это чувство вокруг себя. Но стоило только нагнуться, чтобы начать чертить окружность, как я увидела перед собой яркую огненную вспышку. Ко мне лихо приближался оранжево-красный сверкающий шар.